Глава седьмая. Клин клином. Угроза депортации повисла над духоборами дамокловым мечом. Иван и его люди работали еще усерднее, как будто пытались заслужить право остаться владеть каждым вскопанным клочком мерзлой земли, каждым аккуратно сложенным поленом. Но в их глазах поселилась тревога. Они прошли полмира, чтобы найти покой, И снова могли его потерять. Сергей понимал, что официальные письма и апелляции к справедливости могут затянуться на месяцы. А у оппонентов, подстрекаемых из тени, были рычаги побыстрее. Нужно было действовать нестандартно. И тогда ему в голову пришла идея, дерзкая до да безумия, но вполне в духе Дикого Запада. Он пригласил на тайный совет Ивана, Клейтона, Луиса и Хенка. «У нас есть враг, который не стреляет, а пишет бумаги», начал он. «Мы можем бороться с ним его же оружием, но для этого нам нужен свой человек в системе, хотя бы на местном уровне». «Шерифа мы сменили», хмуро сказал Клейтон. «Но полномоченный по иммиграции, этот клуб патриотов из столицы территории». Туда нам не дотянуться. Зато мы можем повлиять на общественное мнение в самой столице, сказал Сергей, и на тех, кто принимает решения через прессу. Хэнк фыркнул. Газетенки? Кому они нужны? Все они пишут то, за что им платят. Именно. Значит, нужно заплатить за нужную нам историю. Но не деньгами, а сенсацией. План Сергея был простым и коварным. Он вспомнил, как работала пропаганда в его мире. Нужно было не оправдывать духоборов, а сделать их героями и одновременно выставить их противников в самом неприглядном свете. Он отправил с Луисом в столицу территории двух человек. К самого красноячивого из духоборов, молодого парня по имени Алексей, который лучше других говорил по-английски, и Джесса, как телохранителя и свидетеля с американским лицом. Их задача – найти не самую крупную, но амбициозную газету и предложить историю. История была такая. Русские сектанты, бежавшие от царских репрессий, нашли приют в сердце Дикого Запада у героя-поселенца Джека Смита. Того самого, что раскрыл рабскую шахту Вандербильта. Они строят новую жизнь в мире с соседями-ковбоями и индейцами, но алчные земельные спекулянты, связанные с теми же силами, что стояли за шахтой, пытаются изгнать их, чтобы захватить плодородную долину. Они используют подставных патриотов и продажных чиновников. Это была смесь правды, полуправды и откровенной спекуляции. Но это была готовая сенсация. Герои, злодеи, связь с громким предыдущим делом, межрасовая идилие. Было упомянуто, что духоборы мирно общаются с шаенами. Все, что нужно для продажи тиража. Пока Алексей и Джесс выполняли миссию, Сергей разыграл вторую часть плана на месте. Он случайно обмолвился нескольким приезжим торговцам и почтальону, что уполномоченный, требующий депортации, был замечен в тесных отношениях с агентом тех самых земельных спекулянтов, которых изгнали полгода назад. Слух, пущенный в нужное ухо, разлетелся по округе со скоростью степного пожара. Через две недели в столичной газете «Территориальный вестник» вышла огромная статья под кричащим заголовком. «Необъявленная война!» Герои фронтира против коррумпированных чиновников. Статья была написана в лучших традициях желтые прессы, пафосно, с массой шокирующих подробностей и прямыми обвинениями в адрес уполномоченного и общества патриотов в связях с криминалом. Фамилии Смита и Клейтона упоминались постоянно, как символы честных поселенцев. Были даже свидетельства очевидцев о том, как агенты спекулянтов пытались сжечь дом Смитов, намекая на поджог Сарая Клейтона. Эффект был мгновенным. В столице поднялся шум. Оппоненты патриотов в законодательном собрании территории ухватились за возможность дискредитировать их. Губернатор, не желавший нового скандала после истории с шахтой, вызвал к себе уполномоченного для объяснений. Тем временем в долину прискакал гонец от капитана Донована с короткой запиской. «Статья произвела фурор. Давление сверху ослабло. Держитесь. Д». Казалось, победа была близка. Но враг, как выяснилось, тоже умел читать газеты и не собирался сдаваться. Однажды ночью на дальнюю заимку духоборов, где они хранили инструменты и заготовленный лес, напали. Но не стали убивать, побили сторожа старика, разбросали и испортили инструменты, а на стене их сруба нарисовали углем свастику, символ который Сергей с ужасом узнал. Он уже существовал как эзотерический знак, и его могли использовать какие-нибудь радикалы и написали. «Убирайтесь, чужаки!» Это был уже не бюрократический, а откровенно бандитский метод, и он был страшнее. Он сеял страх непосредственно среди духоборов. Иван пришел к Сергею с лицом, похожим на каменную маску. «Мы не можем подвергать опасности ваших людей, Джек. Мы уйдем. Может, дальше, на север?» «Если вы уйдете, то они победят», — сказал Сергей. «И придут за нами следующими. Это проверка. Они хотят увидеть, сломаемся мы или нет». «Мы не сломаемся». Он усилил охрану, организовав совместные дежурства ковбоев Клейтона и мужчин-духоборов. Луис ушел в ночь, чтобы выследить нападавших. Он вернулся на рассвете. «Трое неместных пьяных». Но не простые бродяги. Одежда у них новая, оружие хорошее. Нанятая шпана. Они ушли на восток старой почтовой станции. Сергей, Клейтон и Луис с несколькими верховыми помчались к станции. Они застали троих героев еще спящими в сарае. Их разбудили, заткнув рты, связали и не церемонясь погрузили на лошадей. Их привезли не в тюрьму Оуктауна, где шериф мог быть подкуплен, а прямиком к дому Смитов на всеобщее обозрение. Собрали всю долину своих, духоборов, соседей. «Вот они», — сказал Сергей громко, указывая на связанных и перепуганных бандитов. «Те, кто бьет стариков и портит чужое добро. Те, кого наняли, чтобы запугать нас. Кто вы?» и кто вас нанял бандиты увидев суровые лица ковбоев индейцев луиса и молчаливых но грозных духоборов быстро сдались они не знали имени нанимателя им заплатили через посредников в салуне в городе за территорией но они описали его человек в дорогом городском костюме с аккуратной бородкой со шрамом над бровью Описание идеально подходило к юристу Фелпсу, тому самому, что работал на земельных спекулянтов. Теперь у Сергея с друзьями были не только слухи, а конкретные свидетельства от пойманных с поличным. Сергей велел отвести бандитов в форт Лорами к капитану но вместе с подробным протоколом их показаний. Это стало последней каплей. Публичный скандал в прессе. Пойманные наемники, связывающие цепочку с уже осужденными преступниками. Все это делало позиции уполномоченного и общества патриотов крайне неустойчивыми. Через неделю пришло официальное письмо. В связи с отсутствием оснований для депортации и учитывая положительные характеристики от местных властей капитана Форта Ларами, дело о группе иммигрантов-духоборов закрыто. Им рекомендуется в установленном порядке оформить права на землю. Это была победа, полная и безоговорочная. Вечером того же дня в долине устроили настоящее празднество. Столы вынесли на улицу, несмотря на холод. Были и Сидор Хэнка, и русские пироги Духоборов, и жареное мясо от Клейтона. Даже идущий по ветру прислал своего внука с дарами – Сушенным мясом и расшитым бисером поясом в знак уважения к трудолюбивым новым соседям. Духоборы не пили алкоголь, поэтому Иван поднял кружку с чаем. «За хозяев долины, за тех, кто не побоялся принять чужаков и стать за них стеной!» «За новых друзей!» — крикнул Клейтон. «И за то, что наша долина стала еще сильнее!» Сергей стоял в стороне, наблюдая за общим весельем. Клэр подошла и взяла его под руку. — Ты сделал это снова, не силой, а душой, умом и сердцем. — Мы сделали это, — поправил Сергей. — Все вместе. Он посмотрел на смешавшиеся в веселье лица. Ковбоев, духоборов, местных фермеров. — Видишь, это и есть Америка. Не та, что в газетах и в кабинетах, а настоящая. Та, что строится здесь, из таких вот разных кусочков. И она стоит того, чтобы за нее бороться. Зима близилась к концу. Враг отступил, но не исчез. Сергей знал, что Фелпс и стоящие за ним силы будут искать новый способ навредить. Но теперь у них была не просто долина. У них была крепость, скрепленная не только общей землей, но и общей победой, общей судьбой. И это было самое прочное, что можно было построить на этой дикой, прекрасной, жестокой земле. Они прошли через огонь, лед и бумажную войну и выстояли, а значит выстоит и впредь, снова все вместе.